Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, слышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это — резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо — было мне знакомо с детства. Но хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде. Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные узкие стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно. Но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной и ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоён тоской. Угрюмая, бесконечная, безнадежная, висела она надо всем, пронизывала все. Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете но, взглянув на него, я убедился в его полной искренности. Мы сели. С минуты я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родери Кэшер. Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа, огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза, губы тонкие, бледные, но необычного рисунка, изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями, маленький изящный подбородок, однако лишенный энергических очертаний признак душевной слабости, Мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки, лоб, расширяющийся над висками и необычайно высокий. Такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущее ему выражение теперь обозначились еще отчетливее. Но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили... Даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями, и тоже придавала ему какой-то нездешний вид. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость. Следствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной и тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде, не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся, дрожь нерешительности, когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали, сменялась стремительной уверенностью тона, отрывистого, резкого, нетерпевшего возражений и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиума в минуты сильнейшего возбуждение Так говорил он о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства. Нервное расстройство — прибавил он поспешно, которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собой. Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали и его манера рассказывать, и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, Мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки, только струнных инструментов, не внушали ему ужаса. Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного, неестественного страха. «Я погибну», — говорил он, — «я должен погибнуть от этого жалкого безумия». «Так, именно так, а не иначе!» — суждено мне умереть. «Я страшусь будущих событий, и не их самих, а их последствий, дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, от того, что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение. Боюсь не самой опасности» а ее неизбежного следствия ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком страхом.